Здесь преемник знаменитого защитника Лавры Иоасафа, еще более знаменитый архимандрит Дионисий, спаситель Отечества, вместе с келарем Аврамием и всем освященным собором с крестами и хоругвями провожали и благословляли в поход под Москву князя Пожарского и Минина с ополчением низовым. Какая торжественная минута! Отсели внезапным чудом, обратившийся ветер подул попутно воинство, и под управлением таких кормчих спасся от бури потопления ковчег всей Руси. Кормила же верил им святой Сергий. Поистине вспомнишь слова пророка: Всевышний поставил пределы языков по числу ангелов Божьих. Воззрем духовным оком на какие таинственные области разделена вся Россия. У каждого града свой предстатель. Здесь молится Сергий, в Ростове Димитрий и Даниил в Переяславле. В Москве же целый лик угодников. Но и Сергий от сели Москву, процветшую в одно время с его лаврою. А мы недостойны. тихо проговорил тронутый Антоний. «Беспечно живем здесь, равнодушно попираем следы его земного жительства, где каждый шаг был орошен потом постнических трудов и его молебными слезами». Голос Архимандрита внезапно затих, а колокол громче и громче звал на молитву. «После обедни наместник предложил мне осмотреть ризницу». Богатейшую во всей России, мы взошли в сие Священное хранилище Даяний, истинно царских, расположенных в трех палатах. Кругом, по всем стенам, огромные шкафы были наполнены великолепными утварями и облачениями. Глаза разбегались от несметного числа камней и жемчуга, коим в особенности богата Лавра. В хронологическом порядке висели ризы, пелены и плащаницы, начиная от времен Донского, как драгоценная летопись, писанная усердием князей. Имя каждого украшало его богатый вклад, и не было ни одного опущения в длинном ряде властительских имен. Столь твердое упование возлагали все они на святого Сергия. В последней палате хранились драгоценные сосуды, митры, кресты, хоротейные Евангелия отдаленных веков в золотых досках, и, наконец, все, чем только могли пожертвовать церкви пышности и усердия, соединенные вместе. Архимандрит увидел мое изумление и сказал: «Ты читаешь царственные имена вкладчиков, ты дивишься богатству их приношений». Знаю, что многие дни может провести испытующий археолог посреди сих сокровищ, и не выходя из ризницы, написать целую летопись. И я бы мог, указывая тебе в течение нескольких часов на драгоценности наши, постепенно говорить: вот Евангелие Симеона Гордова двенадцатого века, вот другое в великолепном окладе царя Михаила Феодоровича. коим виден дар сердца, слову Божию подобающий. Вот крест, присланный патриархом Филофеем Сергию, вот яшмовая чаша темного, вот тяжелые сосуды годунова, носящие, как и все древние дары, отпечаток богатства натурального, не поддельного утонченным искусством, а сильного и величественного по внутреннему своему достоинству. Но не с сей исторической точки зрения желал бы я тебе представить сие сокровища. Нет, другую, более красноречивую летопись сердца хотелось бы мне раскрыть пред тобою. Те тайные чувства, которые возбуждали державных жертвовать Сергию, и отличительный отпечаток каждого их характера в самом разнообразии даров. Чувством ли благодарности были они подвигнуты за исцеление, или победы, или радости семейные, или ради памяти усопших, или только из простодушного послушания к словам Святого Писания, чтобы ни с чьими руками приходить пред Господа. Сюда излились и терзания совести Годунова вкладами, богатейшими против всех прочих. Здесь и поминовение Грозного Иоанна по своим бесчисленным жертвам. Посмотри, через сколько веков хранятся они здесь безмолвными обличителями тайных потрясений души, зерцалом минувшего потомства. Все князья русские были данниками святого Сергия, избавившего их от работы татарские. Довольно ли насытил ты взор и сим беспримерным великолепием? Теперь взгляни же на первейшее сокровище Лавры, затмевающее все прочие. Этот посох, эта крошенинная риза, эти деревянные сосуды, Сергиевы. Он умолк, и поистине затмилась вся слава сокровищ пред симу божеством Сергия. Она затмилась в глазах моих слезами, невольно оросившими его нищую утварь. «Теперь ты все видел», — сказал наместник. «Удалимся. Время отдохнуть. Но если еще жаждет душа твоя высоких дум, великих воспоминаний, иди под своды трапезной церкви на гробы подвижников земли русской». Там отдыхает от бедствий житейских великий и несчастный защитник Смоленска боярин Михаил Шейн. Там, посреди знаменитых родов княжеских, лежит и славный освобождением Москвы князь Дмитрий Трубецкой и другие, коих имена да будут вписаны в книгу жизни. У нас в Лавре есть, где предаться глубоким размышлениям. о временный. Иди беседовать с усопшими. Мы свидимся пред предвечером в Вифании. Я пошел скитаться меж гробов по каменным скрижалям смерти и читал роковое «Умре» на конце всех славных деяний. Отверсты были врата летнего Успенского собора, напоминающего московский, И внутри его стояли четыре гроба. Один, весьма недавний, архиепископа Августина, другой, гораздо древнее, епископа Вологодского Иосифа, который, будучи еще архимандритом Лавры, отдал Никону, низложенному на суде патриаршем, свою шубу, когда в жестокие морозы отправили его в заточение на Бело озеро. в двух остальных гробах, царственная мать и дочь, жертвы властолюбия Годунова, монастырским заключением заплатившая за один только призрак имени царского. Тут погребена Мария Владимировна, племянница Иоанна Грозного, выданная им за Магнуса, единственного короля Ливонского, никогда не царствовавшего, постриженная неволью, за сей невольный брак, и с нею рядом дочь ее королевна, рано умершая, как полагают, ради возможности царствовать. У северных же врат собора, под каменную тесную палаткой, лежит и сам Годунов со всем своим родом, как бы на страже дел своих, до страшного их рассуждения. На сих вратах, как бы нарочно, Им самим написан был при царе Феодоре, ангел страшного суда со скрижалями. Временщик, цареубийца, царь, благодетель церкви и народа, гонитель всех близких престолу, пораженный со всем своим родом призраком пораженного им отрока, дважды вырытый из могилы,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 да свесит с Дмитриевой и скажет разрешительное «довольно». Когда освежился воздух знойного дня, наместник пригласил меня ехать в Вифанию за три версты от лавры в самой цветущей ее окрестности. Веселая дорога пролегала по зеленым полям и рощам и по крутому берегу оврагов. В таком сельском очаровательном уединении стоит вечерний приют митрополита Платона, где довершил он, не оставляя своей паствы, последние годы жизни, памятный в летописях нашей церкви. При входе в святые врата наместник показал мне скамью, где любил сидеть престарелый святитель в простой одежде, и когда спрашивали у него любопытствующие посетители, Где бы можно им было видеть митрополита, он отговаривался незнанием и отсылал их в монастырь. Все носит в Вифании отпечаток его, оригинального ума, начиная с самого имени обители, напоминающей Никонов и Иерусалим. Внутреннее устройство церкви еще замечательнее. На месте иконостаса представляется каменная гора. покрытая мхом, с крутую тропинкою на ее вершину. Это Фавор, и на нем стоит малый алтарь преображения. Внизу, как бы в Лазаревой пещере, другой малый престол, самая Вифания, и подле, в темном вертепе, гроб основателя Платона. Конечно, соединением сих двух церквей Хотел он выразить то дивное преображение, совершающееся с нами, когда в прославленном теле восстанем мы из гроба, куда опускаемся с плачем. «Сеется тленное, воскресает нетленное, сеется презренное, воскресает славное, сеется немощное, воскресает сильное». и с таким упованием заснул он в своей вифании в ожидании фавора. Наместник прочел литию за упокою усопшего и трогательное завещание его, поставленное в раме над гробницей, в коем, смиренно прощаясь с паствою, предает себя Господу с живым благодарением за все несказанные его щедроты, Наипаче же за то, что даровал ему быть христианином и даже служителем церкви. Нельзя равнодушно читать сего завещание. Не зная Платона, кажется, видишь его пред собою и соединяешься с ним молитвою. В той же гробовой келье стоит дубовая рака святого Сергия, в которой почивал он 30 лет под землею, совершенно уцелевшая. хотя была найдена вместе со святыми мощами окруженную водой по сырости места. митрополит платон сам пожелал покоиться в виду всего утешительного свидетельства о нетлении праведных верх церкви исписан пророческими предзнаменованиями искупления в алтаре фаворском на углу плащаницы Изображен сам молящийся Платон на коленах пред таинственным погребением Спасителя. Замечательная икона, стоящая на престоле. Она была комнатную Людовика XVI и привезена в Россию во время революции. Мог ли ожидать несчастный король, что его домашняя святыня будет украшать Вифанию? Сельский двухъярусный дом Платона достоин также внимания. Комнаты весьма тесны, в одной малая церковь, невольно заставляющая подумать о Никоновом ските в Воскресенске, ибо сходство душевное, казалось, сближало взаимно мысли обоих иерархов. Во всей церкви почти нет иконостаса, а только одна низкая перегородка. с двумя малыми иконами, писанными на стекле, и царские сквозные врата. На одной половине написано «Закон Моисеем дан бысть», а на другой «Благодать же и истина Иисус Христом». Мысль глубокая. Одним стихом Евангелиста изобразить оба завета. С балкона открывается очаровательный вид. Густая роща, насажденная самим владыкою, спускается по оврагу к обширному пруду, и над зеленью ее дерев открывается как бы второй ярус картины, противоположный берег оврага, также украшенный рощами и светлыми полянами. Вдали, над чащью, подымалось уединенно иссохшее дерево, я указал его наместнику и сказал, если бы оно существовало в таком виде при митрополите Платоне, быть может, он назвал бы его иссохшую смоковницу на память притчи Христовой, ибо Спаситель иссушил ее на пути Вифании. По правую сторону, за изгибом пруда, который далее обращается в речку, видна была величественная лавра, Горящая вечерним солнцем. Все ее остроконечные башни и золотые куполы, и над ними легкая колокольня, сливаясь в одну великолепную массу, давали ей вид восточной короны, поставленной на землю. Подобно тем золотым венцам, которые слагают себя таинственные старцы апокалипсиса, Пред престолом, живущего во веки, когда небеса поют его славу. От сели любовался своей лаврую митрополит Платон. Как замечательно лицо его в иерархии нашей! После Стефана Еворского, местоблюстителя Патриаршего престола при Петре Великом, не было подобного. начавший при дворе свое духовное поприще как наставник цесаревича, он твердую стопою прошел трудную стезю святительства, был надежную опору Российской Церкви, пользуясь даже европейской известностью, и кончил в уединении дни свои, сокращенные бедствием Отечества и столицы. но еще имел утешение услышать о изгнании неприятеля. Необыкновенное движение умел он давать всему, что только его окружало, оставляя всюду отпечаток великой души своей, и положил прочное основание образованию духовенства. Многие из святителей наших воспитаны были при нем келейно, И некоторые, как Михаил Новгородский и другие еще живущие, были убеждены вступить в монашество Платоном, угадавшим их высокие дарования. Его памяти досели еще священно ученикам его, которые, гордясь им названием, часто говорят «после Платона, Платона не будет». Вечером возвратились мы из Вифании водою, Наместник управлял лодкою, два послушника гребли. Круто извивалась кончура между кустов и тростника. Но Кормчий еще не забыл своей приволжской жизни и непогат родной реки, по волнам которой водил он челн свой, доколе не избрал себе пристани в лесах Саровских. Когда изгибы берегов не требовали его внимания, Он рассказывал мне о духовных старцах Сарова и других отшельниках, неведомых миру, которые спасались в дремучих лесах брянских, и, изгнанные от Толи разбойниками, удалились в безлюдные дебри Сибири. И у нас есть своя Фиваида вне монастырских оград. Ее описание могло бы составить назидательный патерик. но кто возьмет на себя столь высокий труд? В такой приятной беседе причалили мы к зеленому утесу. Далее нельзя было плыть по мелководью. Уже недалеко оставалось до лавры.